Глава 5. В салоне меня встречала целая делегация. Рабочий день давно закончился, но все живущие в доме коллеги, исключая только Олтреса, выстроились полукругом. и смотрели у Каризнина. Потом Кати спросила: "Это было свидание?" И тон такой, что: "Ух, я не поняла". Заломила бровь и ответила честно: "Нет, но ну, почти". "А что, собственно, такого?" Девочки зафыркали, выглянувшая из своего кабинета мадам Фокс ухмыльнулась. Я же снова испытала недоумение. В чём проблема? «Нет, я в курсе, что Виэр Лен понравился многим, но я-то тут при чем?» «Ведьма!» — выпалили девчонки хором и, развернувшись, разошлись по своим комнатам. А я осталась в том же непонимании. Что такого? Что за претензии? С момента переезда в столицу Виэр первый, с кем я куда-то пошла. «Кто-то решил, будто ты нарочно выжидала», — трякнула мадам Фокс. не смотрела на других, чтобы сразу заполучить самого симпатичного и богатого. Тут вспомнилась парочка клиентов-мужчин, которые посещали салон и не раз предлагали мне прогуляться. Коллеги про предложения знали и недоумевали, почему говорю нет. Всё та же Катя даже агитировала сходить, только мне было не до этого. Впрочем, я бы и сейчас дома сидела, если б не спор Я вежливо кивнула мадам, а на остальное махнула рукой. Остаток вечера был посвящен Жорику. Хорек от пережитого стресса даже и кал. Пришлось успокаивать и задабривать угощениями. Чесать шейку, гладить пузико и играть во все игрушки, на которые укажет мой герой. Спаситель пользовался добротой на полную катушку. Даже спать вместе со мной улегся. и хрюкал под одеялом в районе коленок всю ночь, а утром его лафа закончилась. Добрая и мила превратилась в милу строгую и нацепила на тощую шею ошейник с капсулой. Вообще, танка не использовала Жорика в качестве посыльного, да и сам он обычно сопротивлялся. Но искать кого-то другого было некогда. Начинался рабочий день. Сначала рысьще штанку, «Сказала Харькуя. Потом сходишь к Лиссе и к Ясе». «О-когом!» — ответил зверёк кисло. «Надо. В капсуле записки для всех. Я просила девочек собраться сегодня вечером. Хотела рассказать о странном холме и предложить провести расследование. Единственное, что отравляло мой энтузиазм — очевидность действий. Надеюсь, это не та реакция, на которую рассчитывает Виерлен». Утренние сборы, завтрак на общей кухне, сопровождаемые недобрым фырканьем выпихнутой на улицу Колдовской зверь, и я уже проскользнула в свой кабинет, чтобы заняться сведением прыщей с лица одной юной аристократки. Аристократка эта даже успела лечь на кушетку, но тут в планы вмешалась моя непосредственная начальница. Нисбайнар, простите великодушно, Прошептала мадам Фокс, обращаясь к клиентке: "Я украду Милу буквально на пару минут". И я, разумеется, вышла, шагнула в коридор и оказалась практически в объятиях начальства. "Мила, что ты знаешь об эльфах?" прошептала Фокс с предыханием. Сразу вспомнилась встреча с делегацией, и щёки залил яркий румянец. "Розиши он, чтоб её, даже будучи на противоположном конце страны, Он умудрилась подпортить мне жизнь. Но это так личные эмоции, и они, мадам, не интересовали. Моего ответа, как выяснилось, тоже никто не ждал. Можешь не отвечать, в глазах хозяйки блеснули счастьем. Только что приходил один из секретарей принца. Сегодня вечером ты берёшь всё лучшее, что у нас есть, и едешь заниматься эльфийскими леди. Теперь Передмысленным взором возникли для Наухи и Лидышки. Да, им бы наши услуги пригодились, особенно той, которая шла впереди, и на которой, я надеюсь, никогда не женится Торсиваль. Ты к эльфам, повторила Фокс восторженно. Уж не знаю, кто и что им сказал, но ждут именно тебя, только тебя. Тут мысли снова прыгнули к Розе. Если эльфийки желают, чтобы им приживели лапки, то будут разочарованы. Я вряд ли смогу повторить тот фокус. В случае с Шион я была в ярости. Всё вышло не нарочно. Кто бы что ни говорил. Всех твоих вечерних клиентов я отменил, добавила мадам. Угу. А кто отменит встречу с подругами? Меня же точно не отпустят вовремя. Что молчишь? Вдруг посуровела хозяйка. Мне уж еле не рада. Хороший вопрос, сложный. Рада, но это ведь такая ответственность, сказала я искренне. И такая реклама, мадам мечтательно закатила глаза. Вот кто о чём. Жорик вернулся быстро, но выглядел так, словно на нём пахали. Притворялся, конечно. Ждал наград, похвалы и сочувствия. А вместо этого планы изменились, сообщила я. И вот прелесть, Жорик не часто показывал свою сообразительность, а сейчас понял всё и даже больше. Упал на брюшко и прикинулся совсем уж обессиленным. "Надо", сказала я хмуро. «Фррррр!» «Кажется, меня послали». «Я бы пошла, но обстоятельства не позволили. Секрет невидимого холма слишком уж напрягал». «Хорошо. Давай так. Ты сбегаешь к Ясе, а остальных предупредит уже она. Уж Ясь этот способ найдет». На уговоры Журика ушло еще полчаса. В финале я перестала просить и начала ныть. Такого поворота обладатель серебристо-серой шкурки не выдержал». Снабжённый новой подвешенной к ошейнику капсулой, в которой лежала очередная записка, он ускакал к Ясине. Я же отправилась в кабинет мадам Фокс для получения инструкций и прочей подходящей случаю болтовни. Во дворец выехала за час до назначенного времени в хорошем наёмном экипаже и с десятью чемоданами снадобий. Объективно всё нужное вмещалось в один, но мадам решила, что не солидно, Второй аргумент, вдруг понадобится что-то ещё, а у тебя нет. Хорошо, что на месте встречал секретарь. А заодно и слуги меня проводили в огромных размеров покои, а чемоданы донесли. Когда явились эльфийки, стало понятно, ситуация хуже, чем казалось в начале. Вернее тогда у меня не было возможности рассмотреть всё как следует. Зато теперь вы чем-то болеете. Не выдержав, спросила я: "Да, некультурно, но я же ведьма". Длинноухие дамы дружно скривились. Они даже собрались уйти, оставив меня наедине с моей наглостью, но желание похорошить взяло верх. "Господин Морис сказал, что ты одна из лучших в своём деле", неприязненно крякнула первая. Стало приятно. уж от кого, а от верховного не ожидала. Лорд Лерилл тоже хвалил, добавила вторая. Именно он посоветовал обратиться к тебе. Мы не нуждаемся в помощи, добавила третья, которая точно не невеста. Но лорд Лерилл редко ошибается. Нам стало любопытно, а вдруг ты действительно способен на нечто особенное? Отлично. Про причины своего чахлого вида не сказали. Зато попробовали польстить и уколоть. Но мы, сотрудники индустрии красоты, и без всяких эльфов пуганые. В смысле, VIP-клиентами не напугаешь, зато заразой вполне. Если вы не здоровы, то процедуры проводить нельзя, объяснила я. Очень долгая пауза и Здоровы, процидила первая. Это последствия нашего климата. Я впервые слышала про климат применительно к эльфам. У них же леса, всё завязано на силе земли и магии. Но у нас о звёздах в экосистеме эльфийской жизни тоже участвуют, если верить книгам. Только те же книги утверждают, будто эльфы всегда прекрасны, а эльфийки ещё прекраснее. А тут? Ну ладно, сказала я. выхватывая из чемоданчика тканевые перчатки, пропитанные антисептическим составом. Но смотрите, если вы солгали, то результат будет на вашей совести. Да, мы скривились снова, а третья не выдержала. Зачем ты носишь ведьмовской амулет? По тебе и без амулета видно, что ведьма. Ммм, опрометчивые слова, если честно. Я сейчас буду заниматься вашими лицами, сказала хищно, улыбаясь. Не бойтесь, эльфийки испугались, но не сильно. Ты ничего не сделаешь, крякнула первая. Ты же профессионал. Увы, это была правда. Впрочем, вредить не хотелось по многим причинам, и дело не только в поручителях, надеждах мадам Фокс и личном престиже. Мне было интересно исправить эту странную чахлость, убрать зеленоватый оттенок кожи и прочий кошмар. Садитесь вот сюда. Я указала на длинный, застеленный белой тканью диван. Эльфийки подчинились, и началось. Я освободилась позже, чем рассчитывала. Снаружи уже стемнело. Зато под дверью, превращённых в косметический кабинет отдельных покоев, ждала присланная Ясей горничная. И меня сразу проводили туда, где мои подруги распивали чай. Это был уже третий чайник, как заявила Клиса, а Танка добавила. «Мило, сколько можно! Мы вот-вот лопнем!» «О-го-го!» — подтвердил Жорик, который так и не вернулся в салон, а остался у Яси. Хорек напоминал шар. Рядом с ним стоял большой поднос с фруктами. «Все в порядке!» Спросила Ясина: "Эльфийки довольны?" Я отмахнулась. Перед глазами и так стояли ряды баночек, оно спащивало от множества запахов. Работа была последним, что хотелось обсуждать. Я залпом осушила чашку чаю, заела большим пирожным и наконец немного расслабилась. Потом огляделась. Окна этой гостиной выходили как раз на дворцовую площадь, и хотя холм не был освящён, На фоне звёздного неба и огней города легко угадывались его черты. "Девочки, тут такое дело, вы видите вон тот холм?" я ткнула пальцем. Подруги уставились не в окно, а на меня и смотрели удивлённо. В общем, история, считай, повторилась. После долгих объяснений и тыканья в объект ландшафта ведьмочки всё же сумели разглядеть то, что видела я. Ну ничего себе, сказала Танка. Очень странно, нахмурилась Клисса. Но Морис-то про существование холма точно знает, с сомнением произнесла Ясина. Кстати, я тоже думала о верховном. Ясь, а можешь аккуратненько у него спросить? Почему аккуратненько? последовал логичный вопрос, и я, вздохнув, принялась рассказывать о своих приключениях. В этот раз На тему эльфийского посольства никто не перескакивал. Девчонки слушали внимательно, чтобы выполить в итоге. Ну ничего ж себе. Угу, буркнула я. Мы с Жориком еле ноги унесли. И как отреагировал объект? Я пересказала, как нас настигли у салона. Ты уверена, что он гнался за вами в экипаже? С подозрением уточнила Танка. Уверенности как раз не было. Однако других адекватных объяснений не существовало. Верить в экипаж было проще, чем искать другой вариант. Он точно человек, спросила уже Клисса. Точно. Тут я не сомневалась, но артефакт у него странный. Странный артефакт, способность находить то, что не видят другие, принялась перечислять Яся. Охота на какого-то зверя, А ещё куча золота. И никаких возражений, когда Мила назвала Милордом, добавила Танка, оправдывая звание начинающего детектива. Мы дружно задумались. Что если Верлен всё-таки маг, предположила Клисса, просто законспирированный. Я хотела отрицательно качнуть головой, но не смогла. Вдруг подруга права. Как бы там ни было, а с холмом нужно разобраться, сказала Танка. Яся резко погрустнела. Может, дождёмся Мориса, произнесла она. Мы все встрепенулись. Что значит дождёмся? не поняла я. Верховный куда-то уехал, какое-то серьёзное магическое происшествие в дальней провинции, объяснила рыжинькая. Умчался сегодня днём вместе с тремя отрядами. Кому, как? А мне эта новость не понравилась. Нам показали защищённый мощным кругом холм Верховный маг королевства экстренно уехал на какое-то происшествие, а ещё в столице эльфы, которых нужно беречь во избежание международных скандалов, и Верлен с непонятным артефактом. Мысли проступили на лице, и это было заметно. Некоторое время все молчали, а потом Клисса сказала: "Девочки, предлагаю не паниковать раньше времени. Возможно, это просто совпадение", кивнула Танка. Совпадения случаются чаще, чем что-то ещё. А я себе вздёрнула подбородок и напомнила: "Вообще-то, мы ведьмы, а ведьмы это сила". Сразу стало легче. Да, всё правильно. Ведьмы это сила. А злые ведьмы и вовсе армия. Повода злиться у нас к счастью пока не было, но если кто-то что-то против нас задумал, то ему конец. Я улыбнулась, подруги тоже. Напряжённость сменилась сдержанным, но азартом, и Танка спросила: "Когда пойдём исследовать холм?" Сошлись на том, что раньше, чем послезавтра, никто из нас не может, причём идти на разведку утром смысла не имело, ведь там древний ведьмовской символ, а в те времена ведьмы предпочитали ночь. То есть ночью сейчас лучше, но мы же цивилизованные, подстраиваемся как можем. Отлично. А вдруг и Морис к этому времени вернётся, сказала Яся. А ты уверена, что нам стоит ему говорить? отозвалась Танка. Кстати, новый хороший вопрос. Возвращение в салон мадам Фокс было более эпичным, чем отъезд. Меня привезли в экипаже с гербами. При этом 9 из 10 чемоданов остались во дворце. Я планировала встретиться с Эльфийками ещё несколько раз. И всё отлично, а экипаж удивительно комфортный, но попытка выйти из него едва не закончилась крутым падением. От удара головой о тротуар спас сопровождавший слуга. Дальше больше. Стоило подняться в комнату, в нос ударил неприятный запах, такой, что через пару минут Съеденные пирожные попросились обратно. Сначала подумалось о недовольных моим поведением коллегах, подбросивших нечто похучее. Потом подозрение пало на Жорика, но наш в целом культурный харёк и сам пребывал в шоке. По мордочке было видно, что кучку заначку в каком-нибудь укромном уголке он не оставлял. Я принялась искать, а когда нашла, закралось нехорошее подозрение. Просто случилось то, чего не могло произойти. Уезжая из академии, каждая ведьмочка увозит с собой сокваяж, плотно набитый разными снадобьями. Мы с подругами готовили всё лично, поэтому в качестве снадобий сомневаться не приходилось. Тем не менее, состав в одном из пузырьков протух. Вот просто взял и испортился, а пробка приподнялась, начала пропускать запах пришлось спешно рыться в саквояже в поисках нейтрализатора, а потом рисковать, смешивая протухшее с нейтрализатором в цветочной вазе, потому что другой тары я не нашла. Когда из вазы повалил густой дым, стало по-настоящему страшно, но я сумела справиться с зельем, после чего смыла уже безвредную жижу в унитаз. Подозрение усилилось, когда я решила отложить пессимизм на потом. Запихнула Жорика в его корзинку, взяла полотенце и отправилась в душ. Ну а там лёд. Вот просто лёд из крана. И это при том, что дом мадам Фокс находится в хорошем районе, и перебоев с водой тут никогда не было. Как я не завязала на весь квартал, тайна покрытая инем. Зато подозрение расправило плечи и встала в полный рост. Увы, речь я внашла о побочке, о плате за бездействие, которая настигла гораздо раньше, чем полагается. Более того, это не по правилам, чтобы началась побочка, нужно фактически забросить затею, отказаться от своих обязательств, а я-то не забрасывала, я не занималась хмуринием, а один единственный день ощущение несправедливости было колоссальным, просто убийственным. Я заснула расстроенная, а проснулась с больной головой. Чувствовала себя так, что впору утопиться в котле. Но пришлось натянуть платье, привести себя в приличный вид и спуститься на кухню. Там под странное переглядывание коллег я съела обычную овсянку, запила её кружкой крепкого чая и поползла дальше, в выделенный мне для приёма клиентов кабинет. И вот иду я, никого не трогаю, Заворочиваю в общий холл, а там, "Уважаемая, вы не поняли", прорычал некто высокий, плечистый, с гривой платиновых волос и в целом очень знакомый. Он стоял в полуоборота ко мне, грозно нависая над мадам Фокс, э такая пышущая эмоциями скола. "Нет, это вы не поняли", ответила наша хозяйка спокойно. Мила ценный специалист. У неё очень плотный график. Если хотите пообщаться с ней в рабочее время, записывайтесь на приём, иначе никак. На последних словах в спокойном тоне мелькнули нотки ликования, ведь мадам знала, что Вер далеко не беден, только окон в сегодняшнем расписании всё равно не было, а ещё не было возможности остаться незамеченной. Мой путь лежал как раз мимо этих двоих. Пришлось покашлять, потом поздороваться. "Мила", тут же прорычал Вер, "и чего так злиться да ещё с утра пораньше?" "Господин Верлен, я уже объяснила", ровно напомнила хозяйка, учитывая побочку, мне, вероятно, следовало задержаться, постоять рядом, построить глазки или даже назначить свидание. Но это же побочка и испортило настроение настолько, что я решила не рисковать. Хорошего дня, сказала вежливо и продолжила путь к коридору и, собственно, кабинету. Моё дефиле сопровождалось одобрительным взглядом мадам и мужским шипением. Первое, кстати, хорошо, за это могут и премию дать. У двери уже отиралась немолодая мисс которую я обещала убрать морщины на целых 3 месяца. Она сразу вбежала в кабинет, стёрнула шляпку и улеглась на кушетку. Я же натянула халат, подошла к столу с заготовками, а едва взяла миску для смешивания первого состава, испытала чувство дежавю. Просто дверь, как и вчера, приоткрылась, и в кабинет просочилась довольная хозяйка. Правда, в этот раз Фокс желала вывести в коридор не меня, а Наклонившись к клиентке, она что-то зашептала, после чего обе вышли, причём стремительно. Спустя ещё секунду в кабинет вошёл Верлен. Он закрыл дверь, оمسнув взглядом по высокому, заставленному ведьмовскими средствами стеллажу, по рабочему столу и процедил: "Ведьма, какое интересное начало. И о чём, учитывая этот дружелюбный тон?" Со мною собираются говорить.